Глава десятая. Кровь Бога. Семь дней не было меня в крыле, во дворце, в уютной спаленке, а словно год прошел. Горизонты расширились, мой новый мир стал огромным, стал более сложным, и над этим нужно будет подумать. Но потом, потом, потому что едва я удивился с соловушкой, как она кинулась мне на шею, не потому что император приказал, а сама. И это... это было очень сильно. Особенно после того, как ты реально смотрел смерти в лицо. Нет, надо мной и не заносили дубомеч маку, но я был совсем рядом с войной, с убийствами, с едва начавшимся сражением, где все готовы были убивать ради того, чтобы выжить. Знаете, мне хватило. Я привык ходить на работу к девяти, потом ехать за покупками в теплый, уютный универсам, а не предотвращать массовое выпускание кишок. Окунуться после всего в тепло женского тела, в тепло ее улыбки, дорогого стоило. Я выпал на несколько часов, успев только отдать распоряжение хвосту, пристроить наку. Даже обессилев в сексуальном плане, просто лежал с моей маленькой наложницей, шептал ей нежности, играл в называние слов. Теперь лишь играл. Соловушка уже вряд ли могла обогатить мой словарный запас. Вечером я отменил тайные тренировки на крыше. Просто лежал и размышлял. Прежде всего о своем новом приобретении – Диком Горце. Снова странное стечение обстоятельств. Снова мне достался странный субъект. Только на этот раз это была инициатива субъекта. Стрижены некрасивые отсколи, будучи связанным и лишенным всяких надежд, в нужный момент сумел поговорить со мной, убедить меня принять его план, и в итоге получил желаемое – все сам. И теперь пленник, обреченный на смерть, живет во дворце, в самом лучшем месте – В этой маленькой убогой вселенной. К Наке надо обязательно присмотреться. Очень странный. Имя его я, кстати, расшифровал. Это же Шотландское слово Наку. Мясо. Странное имя. Мясо. Еще страннее то, что Горец явно не называл имя полностью. Что он скрывал? Даже версии не было. А ведь это только верхушка айсберга его странностей. Причем больше всего меня удивило не то, что он выдал женщину вождя. Бросил свой народ и надругался над их священным фетишем Гвакой. Мне врезалось в память то, как он прочитал меня, когда велел поклясться их башком мамкой Калибри. Проверил меня на честность и понял, что я не обману его с желанием. Просто природный талант психолога, изумился я, оценив неприятного Ацколи. Его нужно незаметно обследовать. Но это пришлось отложить. В крыло мое воинство вернулось под вечер, так что местные элиты порешили начать празднество с утра. По случаю великой победы, конечно. С самого ранья начались все эти ряженье в пух и перья, выгуливание перед толпой и, конечно, помпезные речи. Все дворцовые лизоблюды, главы родов и неизбежные общественники-активисты, такие, видимо, есть везде, рассыпались словословиями в мой адрес, ну и генерала -глыбу маленько зацепили. Слушать истошные крики о спасении отечества и великой победе было неприятно. Потому что минувший поход вызвал у меня только негатив. Защиту предгорных селений не обеспечили, уверены, победы не одержали, даже толком на грабеже не заработали. Единственный плюс — все вернулись домой, никто из моих людей не погиб. Но такое здесь не ценится. Ценится дутая великая победа при поддержке золотого змея земли. Он, кстати, тоже подпортил настроение. Желтый червяк даровал нам победу, значит, надо его отблагодарить. И ведь жертва нашлась. Медработник так раскачал толпу речами о величии нашего бога над всеми прочими жалкими божонками, что какой-то селянин, участник похода, ворвался в общий круг, где плясали подручные жреца. «Дарую кровь свою во славу змея и дома!» «Надо же! Там, на каменистом перевале, наверняка зассал вместе со всеми остальными моими имперскими завоевателями. За жизнь свою никчемную испугался, а теперь сам ее отдает. Добровольно. Не понять мне этих людей». Оставалось только, скрипя сердце, выдержать уже известный жуткий ритуал, отстраниться, когда голову несчастного отрубят, заставить себя не морщиться, обмазывая кровью довольную морду идола. Это уже третья жертва на моей памяти. Конечно, к такому не привыкнуть. И нельзя к такому привыкать, как бы я не трепался про необходимость отказаться от своей старой морали. Нельзя и все тут. Но терпеть надо. Потому что я намерен жить дальше. на злой им всем. В храме, кстати, обряд пошел не по плану. «Золотой змей принял дар народа!» — возгласил главный жрец, а потом принял из рук помощника яркую желтую чашу и направился ко мне. «Змей доволен твоим служением, владыка, а потому ты можешь приобщиться и вкусить дара самого Бога. Он дарует тебе свою кровь!» Я отпрянул. Жидкость в новой чаше была темна и даже слегка пенилась. Медработник был проницательным типом. Он не мог не заметить, что малахольный недоносок стал очень болезненно реагировать на жертвенную кровушку. Кровь бога совсем не то, что кровь людская. Она дарит силу и мудрость нечеловеческую. Мол, не император, тут другое пойло. Я задавил свои страхи и принял дар. Не принюхиваясь, сделал сначала маленький, потом большой глоток. Густая терпкая жижа показалась на редкость знакомой но так много было в ней всяких приправ, что я не нашел ответа на вопрос. Кажется, там был алкоголь. Пей еще. И я стал пить. Пойло оказалось очень сытным, а я как раз самого утра ничего не ел. Выхлебал я чашу до дна, протянул ее обратно. А медработник отплыл назад и вкратчиво так сказал. — Колись, нехрест, на какую разведку работаешь? — Ни хрена себе. А я чуть даже не испугался, насупил брови, как закричал. «Ты на кого хлеборезку раздявил? Наш рот от самих Рюриковича идет!» «Да я с самим желтым червяком на брудершафт пил!» «Вот я тебя сейчас!» — выхватил пистолет и поплыл за жрецом. Шаманыши тоже закружили вокруг меня, закурлыкали что-то непонятное, видимо, умоляют пистоль убрать, а то недосчитается шотландская система здравоохранения главного специалиста по лечению больной головы топором. Курлыкали, но пистоль не трогали. Увидели, что их император непреклонен, замахали руками». Волна воздуха накатила на меня, отбросила назад, и вляпался я прямо в желтого червяка. Тот брызгливо отодвинулся, гаденько-то хихикнул и шипящим шепотом изрек «Закусывать надо, уважаемый!». Тебя забыл спросить, и я выпустил в идола полную обойму. Отдача опрокинула меня на землю, и я понял, что больше не смогу летать. Не помню, как меня довели до моей любимой спаленки и что я делал остаток дня. Осознание реальности пришло лишь утром, когда я проснулся. Голова раскалывалась от боли, но еще хуже, было от мучительного осознания того, что вчера случилось что-то плохое. Даже мерзкое. Меня опоили наркотой, это ясно. Не знаю, насколько, но я полностью утратил контроль над собой и ситуацией. Что там вытворяло мое подсознание, помнил очень смутно. Что теперь случится, не ведаю. За занавесью кто-то старательно сопел. «Кто там?» — слабым голосом, больше от страха, просипел я. В дверной проем просунулась круглая полустрижная голова Наки, про которого я напрочь забыл. «Володыко, зачем ты смурничаешь?» На меня посыпался колотый горох, из коверканых слов и все еще мало знакомого языка. Отсколье, на удивление, быстро обжился во дворце и уже собрал все свежие сплетни. А героем сплетен был исключительно я. Недоносок весьма удивил двор и все крыло. В храме на него накатило божественное дыхание. Он, я то есть, вещал на языке богов, вступал в беседу с самым золотым змеем земли, просил у него счастья для всего чатландского народа и, что особо радует, выпросил. А еще император наставлял палец силы на избранных и достойнейших и творил магические заклинания. Теперь счастливчики ходят под защитой колдовства владыки, и им ничего не страшно. Я застонал и замотался в покрывало с головой. Пить, приказал глухо и устало. «Самой чистой воды!» «И все!» Лежал в полумраке своей тряпичной утробы и думал одну мысль, которая вдруг посетила меня. «Я в этом мире уже месяц. Почти. Шесть походов в храм. Двадцать девять дней. Не самых радостных дней. Хотя я выживаю. До сих пор. Я обустраиваюсь в этом мире. Потихоньку начинаю понимать его» а моя личная империя выросла еще на одного человека, не суразного, но загадочного мяса. Теперь их уже целых четверо. Я снова начал сравнивать накус с черным хвостом. Такие разные, безусловно верный, исполнительный телохранитель и шустрый инициативный проницательный горец. Какой из этих двух типов для меня лучше? Казалось бы, безоговорочно первый. На таких, как хвост, всегда можно положиться. Они будут исполнять мою волю. Но ведь я живу не в изолированной системе, здесь есть соперники и даже враги, не только здесь, во дворце. Они есть, например, в горах, я уже их видел. А что там за горами? Кто окружает мой великий чатландский народ? Я еще ни черта не знаю. Вот, допустим, заведу я себе генерала, преданного и исполнительного. Он будет дотошно исполнять мои приказы. А в их отсутствие? Будет сидеть на жопе, пока враги его не уничтожат? «Инициативный генерал, если еще и не дурак, вернее принесет мне победу. Только вот кто гарантирует, что инициативный полководец в один прекрасный момент не решит, что он отлично справится и без недоноска императора?» «Мне нужно заняться всеми», — озарило меня. «Я же психолог. Надо обследовать каждого придворного, изучить особенности личности каждого. Хотя бы по двум шкалам — верность и инициативность, чтобы понимать, с кем я имею дело». Идея так вдохновила меня, что я вылез из-под покрывала. Действительно, пора расширять свою империю. Верные станут мне опорой, инициативные будут воплощать планы и мечты. Реальность остудила меня довольно быстро. В целом я могу вспомнить некоторые тесты, но ведь они совершенно бесполезны здесь. Многие вопросы будут непонятны дикарям-четланам. К тому же здесь совершенно иная этика, которую я сам толком не знаю. А как опрашивать? Я далеко не всех могу вызывать на прием. Не все будут искренне отвечать. Хотя, конечно, можно вставлять проверочные вопросы на искренность. А задания, верность можно сочинять так, чтобы они относились не ко мне, а к более абстрактным явлениям. Причем лучше даже такие ситуации смоделировать, чтобы они вступали в конфликт с местной моралью. Боже мой, сколько мороки только с составлением теста. Самое главное, что мне негде это записать. Ни бумаги, ни чернил. Я видел какие-то краски, но не знаю, удобно ли ими писать. И на чем? На тряпочках? Неужели все в голове придется держать? Нет, анкета не лучший вариант, вздохнул я. Нужен более простой и эффективный метод. Разумеется, мне так ничего в голову и не пришло. Возможно, надо сначала подождать, пока из головы выйдет вся наркота. Попробую завтра. Но завтра взяло меня в оборот в такой степени, что стало психологии.